Иррациональное. Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие — в целесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру, и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя сакраментальные формулы и слухи об очередной расправе. Вот чем кончается пассивное сопротивление. И подбирая оправдания для существующего. Главным доводом служило разоблачение всей истории во времени и пространстве. Всюду одно и то же. Всегда так и было. Ничего другого, кроме насилия и произвола, человечество не знало и не знает. «Всюду расстреливают», — сказал мне Эл, молодой физик. «У нас больше? Что ж, это прогресс». «Поймите, Надя», — убеждала меня Люба Эренбург, — «там ведь тоже плохо. Многие и сейчас не понимают качественной разницы между «плохо» И нашим седьмым горизонтом. В середине двадцатых годов, когда столб воздуха на плечах стал тяжелее, в роковые периоды он бывал тяжелее свинца, люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось. К тому времени...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 «Жена Пастернака». Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто. Зачем обрекать их на гибель, а вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью? А зачем ему понимать лишнее? Пусть лучше живет, как все». И дети росли, пополняя число подвергшихся гипнозу. Русский народ болен, сказала мне, Поля. Его надо лечить. Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться первые признаки выздоровления. Раньше больными Считались мы, не утратившие сомнений. Михаил Александрович Зинкевич рано впал в гипнотический сон или литаргию. Это не мешало ему служить, зарабатывать деньги, растить детей. Может, этот сон даже помог ему сохранить жизнь, и выглядеть вполне нормальным и здоровым. Но если копнуть, оказывалось, что он давно перешел через грань и не сумел разбить оконного стекла. Зенкевич жил сознанием, что все, что некогда составляло весь смысл его существования, необратимо, кончено. Осталось по ту сторону стекла. Это чувство могло бы превратиться в стихи, но шестой акмеист пришел к твердому выводу, что стихов тоже не будет. Раз нет цеха поэтов и тех разговоров, что обольстили его в ранней юности. Он бродил по развалинам своего Рима, убеждая себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и в интеллектуальный плен. «Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе?» — говорил он. Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики, к очередному политическому сюрпризу или насилию, процессом, арестом и к раскулачиванию. Все оправдывалось, выпил, мол, столько брому, что совсем отшибла память, но на самом деле он не забыл ничего и был трогательно привязан к ОМ, хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем. Единственное, что Зенкевич хотел перетащить в свое новое посмертное существование, это кучка автографов. Вот Гумилева уже нет, а у меня не осталось ни одного листочка, жаловался он, выпрашивая черновичок. В начале 50-х годов отвратительное было время. Я встретила Мишеньку во дворе дома Герцена, и он завел разговор об автографах. Мы не виделись с ним лет пятнадцать. Где осины бумаги? Вот не взял я у него ничего, и у меня ни одного автографа нет. Хоть вы бы мне дали. Вспомнив, что О.М не терпела этого конючения, я тоже ничего ему не дала. Но он все же что-то раздобыл. От прошлого у него остались не книги, не звучащие стихи, а только листочки со стишками, записанные руками старых погибших товарищей, словно документальное свидетельство о былой литературной жизни. Ведь и стихи теперь... «Другие», — жаловался Миша. Зинкевич одним из первых съездил на канал и, выполняя заказ, написал похвальный стишок преобразователям природы. За это ОМ пожаловал ему право называться Зинкевичем Канальским, как некогда к фамилии Семенова прибавили почетное Тиншанский. В 1937 году Лохути устроил О.М. командировку от Союза советских писателей на канал. Доброжелательный перс надеялся, что О.М. что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, О.М. аккуратно записал гладенький стишок. Показал его мне. Подарим Зинкевичу. Спросил он. О.М. погиб, а стишок уцелел, не выполнив своей функции. Однажды в Ташкенте он попался мне на глаза. Я посоветовалась с Анной Андреевной, что мне с ним делать. Можно его в печку. Было это на Балахане где мы вместе коротали эвакуационные дни. «Наденька», — сказала Анна Андреевна, — «Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами». Это было чистое лицемерие. Мы ведь все против фальсификаций, уничтожения рукописей и всякой подтасовки литературного наследства. Анне Андреевне нелегко было санкционировать замышленный мной поступок. Вот она и подарила мне именем О.М. Неожиданное право, которого Осип Мандельштам мне никогда не давал. Уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков и от них тут же осталась горсточка пепла. Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу, даже заклинаю, тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на Балахане, преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку, Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии ССП, чтобы показывать любопытствующим иностранцам. Какое там литературное наследство у Мандельштама? Посмотрите, стоит ли это печатать. Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти. Кто пустил вслух, что... О.М. был убит немцами в Воронеже. Кто датировал все лагерные смерти началом сороковых годов? Кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? Кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь, Ведь слишком много спрятано и закопано в разного вида запасниках, а еще больше уничтожено. Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам Осип Мандельштам должен был отправиться строить его. И этого не случилось только из-за инструкции «изолировать» но сохранить. Тогда канал заменили высылкой в чуждынь. Ведь на стройках этих каналов никого сохранить нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу. Так их разрушили несколько лет, проведенных на канале а ведь они на физической работе почти не были. Попади О.М. на канал. Он умер бы в 34 а не в 38 году. Чудо принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес и при этом не считаю себя неблагодарной. Чудеса Вещь восточная. Западному сознанию они противопоказаны. А вот к Мише Зинкевичу, добровольному римлянину, который на развалинах своего Колизея бережет несколько автографов, убитых поэтов, я переменила свое отношение. Сейчас эта жизнь, кажется, мне... Трогательный, и, несмотря на отсутствие катастроф, в тюрьме он не сидел, и голодом его не морили, почти трагической. Хрупкий от природы Зинкевич раньше других подвергся психологической чуме. Но она приняла у него не острую, как у меня в вагоне, а затяжную, хроническую форму от которой никто не выздоравливает. Легкость, с которой интеллигенты поддавали с этой болезни, объясняется ли она только послереволюционными условиями? Не таятся ли первые микробы в дореволюционном смятении, метаниях и уже пророчествах? Особый вид — это болезнь, литаргия, чума, гипнотический сон — принимала у тех, кто совершал страшные деяния во имя новой эры. Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту. Они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обретут язык. Им тоже казалось, что время застыло и остановилось а это главный симптом описываемой болезни. Ведь нас убедили, что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда. И люди, принявшие эту доктрину, честно поработали во славу новой морали, проистекавшей, в конце концов, из исторического детерминизма, доведенного до последней крайности. Всякого, кого они отправляли на тот свет или в лагерь, они считали навеки изъятыми из жизни. Им не приходило в голову, что эти тени могут восстать и потребовать своих могильщиков к ответу. И поэтому в период они впали в настоящую панику. Им показалось, будто время обратилось вспять, и те, кого они окрестили лагерной пылью, вдруг опять обрели имя и тело. Среди них воцарился страх, Мне пришлось в те дни наблюдать скромную стукачку, соседку по квартире Василисы Шкловской. Ее все время вызывали в прокуратуру, где она брала обратно свои стародавние показания и тем самым обеляла живых и мертвых. Возвращаясь домой, она прибегала к Василисе, за домом, который ей некогда приходилось наблюдать, и заплетающимся языком рассказывала, что она видит Бога, никогда ни о ком, ни о Малкине, ни о других ничего дурного не говорила. И сейчас в прокуратуре она только и делает, что дает обо всех самые лучшие показания, чтобы покойников скорее реабилитировали. У этой женщины никогда ничего похожего на совесть не было. Но тут она почему-то не выдержала. Ее разбил паралич. Возможно, что в какой-то момент она испугалась и поверила в серьезность пересмотров и в возможность привлечения клеветников и клевретов к уголовной ответственности. Этого, конечно, не случилось, но все же ей лучше, парализованной и впавшей в детство, время для нее опять остановилось. А в Ташкенте один из крупных работников, которого после перемен отправили на пенсию, а потом изредка вызывали для очных ставок с бывшими подследственными, каким-то чудом выжившими и вернувшимися из лагерей, не выдержал испытания и повесился. Мне удалось прочесть черновик его посмертного письма, адресованного в ЦК. Аргументация у него несложная. Беззаветно преданный, он комсомольцем был направлен в органы, и все время получал повышения и награды. За все годы никого, кроме своих сотрудников и подследственных, не видел. Работал днем и ночью, без передышки, и только после отставки имел досуг, чтобы подумать и осмыслить происшедшее. И тут-то ему пришло в голову, что он, может, служил не народу, о какому-то бонапартизму. вину в себя, самоубийца старается переложить, во-первых, на тех, кто, будучи под следствием, подписывал на себя всякие небылицы и тем самым подводил следователей и прокуроров, а затем на инструкторов из Центра, объяснявших приказ об упрощенном допросе и требовавших выполнения плана, И, наконец, на осведомители из воли, которые добровольно несли в органы информацию и вынуждали их открывать следствие против множества людей. Классовое сознание не позволяло работникам органов проходить мимо этой информации. Последним толчком к самоубийству послужила только что прочитанная им книга «Последний день осужденного». Самоубийцу похоронили, дело замяли, что было необходимо, потому что он назвал по именам инструкторов из центра и информаторов. Дочь самоубийцы долго рвала и метала, мечтая разделаться с теми, кто погубил ее отца. Гнев ее был обращен на тех, кто разворошил весь этот ад. «Надо же было подумать о людях, которые тогда работали. Они ведь это не сами выдумали, а только исполняли приказания», — говорила Лариса. Ей дали имя в честь Ларисы Рейснер. Лариса утвердила, что она этого так не оставит, и даже собиралась обо всем сообщить за границу, чтобы там узнали, как здесь поступили с ее отцом. Я спрашивала, на что же она собирается жаловаться? Для Ларисы это было совершенно ясно. Нельзя так внезапно все изменять, потому что это травмирует людей. Нельзя травмировать людей, папу и всех его товарищей. А кто вам посочувствует? Спрашивала я. Но она меня не понимала. Раз людям обещали, что больше ничего меняться не будет, нельзя допускать никаких перемен. Пусть бы никого не арестовывали, но все должно было оставаться как было. Пусть остановленное время продолжает стоять. В остановке времени Есть устойчивость и покой. Он необходим деятелям нашей эпохи. Лариса требовала, чтобы время опять остановилось. И ее просьбу в значительной мере уважили. Сыновья снятых сотрудников ее отца поехали в Москву учиться новым методом. И до отъезда... Возложили цветы на гроб ее отца. Они займут старые места и кабинеты и всегда будут готовы к действию по инструкциям сверху. Сейчас весь вопрос в том, чем будут эти инструкции. Нам с Ларисой друг друга не понять. Но, глядя на нее, Я всегда думала, почему все пути приводили у нас к гибели. Кем нужно быть, чтобы спастись? Где та нора, в которую можно залезть, чтобы спастись? Лариса и ее друзья тоже рыли себе нору и тащили в нее все что символизировало для них благополучие. Серванты, фужеры, торшеры, чешские хрустали, кузнецовский фарфор, вышитые халаты и японские ярмарочные веера. Они ездили в Москву покупать не только мебель, но и надгробные камни, потому что их нора тоже была недостаточно глубокой. Одни исчезали по сталинскому велению, другие кончались с собой».